На голом месте было до жути неуютно, скотч поминутно обозревал небо, но ничто не нарушало его глубочайшей голубизны. Скелетики, если и носились над Табаской в своих мобильных корабликах, то где-то далеко от заветного оврага. На какое-то время гид и его добровольный помощник замерли в десятки метров друг от друга. Снова и снова скотч зыркал в овраг, словно из укрытия в пещерке мог кто-нибудь показаться. Поэтому, когда оттуда, снизу, вынырнул Юркий худощавый человечек в незнакомом, но явно форменном комбинезоне, скотч с трудом удержался от вздоха облегчения и мельком взглянул на Семенова. А лицо спутника не выразило ни единой эмоции. «Вот тена подумалось, — «и впрямь гости. Вроде человек. Или, мать его, перевертыш. Не видно». Человечек завертел головой, в свою очередь осматривая небо. — Боится, поди, — подумал скотч морщись. — Раз боится, вполне может оказаться другом, а не врагом. Но спешить с выводами все равно не следует. Скотч неожиданно осознал, что успокоился. До того холодного и расчетливого состояния, в котором совершают подвиги, предают друзей и входят в историю. Такое состояние годится для всего, и для героизма, и для злодеяний. Оно всего лишь навсего гарантирует успех любого начинания, будь оно добрым, будь оно злым. Возможно, на скотче благотворно подействовало присутствие Семенова. Рядом со столь неординарным человеком и впрямь чувствуешь себя спокойнее, когда он на твоей стороне, конечно. Человечек тем временем отбежал к потревоженным кустам и пристроился по малой нужде. Неслышно хмыкнув, скотч знаками разъяснил свои намерения семёнову. Тот кивком высказал одобрение. Скотч покинул свой наблюдательный пост и молниеносно продвинулся по одной из сторон врага к тем же кустам, таким образом, чтобы зайти незнакомцу за спину. семёнов остался на подхвате. Незнакомец облегчился и знать не знал, что через какие-то секунды станет пленником, языком. Последнее, что сделал Скотч перед стремительной атакой, Это обернулся ко входу в пещерку, никого, и зачем-то взглянул на обувь будущего языка. Язык был обут в пустотные ботинки. Он как раз застегивал свой невоенный комбез, когда скотч бесшумно соскользнул по склону и от души угостил ребром ладони по шее. Парень, а язык был даже моложе скотча, тихо, как-то до жути, по-домашнему уютно, всхрапнул и наладился осесть на рыжий овражный суглинок. Скотч, понятное дело, упасть ему не позволил. Подхватил за локоток, забросил руку за шею, напрягся и втащил вверх по склону. Там быстро прикрепил гравикомпенсатор, наспех подстроил, дал энергичную отмашку Семенову и бегом побуксировал бесчувственного незнакомца к лесу. Обратный путь показался совсем коротким. Уже приближаясь к посту Валти, где Скотч решил устроить допрос, стало понятно, парень очнулся. но скрывает это, хитрит. Компенсатор спеленал языка по полной программе, режим был выбран грамотно. Охотничий, предназначенные для транспортировки еще живой и опасной дичи. Виверны, например, или хурмача. Так что глупости от пленника ожидать не приходилось. От Отсигналив, что приближается свой, скотч вышел на тропу, а спустя пару минут устало приземлил ношу рядом с приплюснутым шаром полисоуловых зарослей. Все-таки взятие языка оказалось не таким простым делом для мирного, хотя и прекрасно подготовленного гида экзотиктура. Непростым морально. А для Семенова, похоже, эта вылазка была чем-то ужасно рутинным и сто раз надоевшим. — это еще что за фрукт? — с неподдельным интересом спросил Валти, выглядывая снизу из-под веток. — Сейчас и выясним, — довольно проворчал скотч. «Давай-ка его свяжем по старинке. Вдруг эта чертова блокада компенсатора погасит?» Ваути немедленно втащил языка в заросли и сдернул с пояса дежурный моток веревки. Пару минут, и пленника, уже не скрывавшего приход сознания, надежно примотали к бронзовому стволу кедроклена в самом центре помещения. К этому моменту зачем-то задержавшийся снаружи Семёнов присоединился к гидам в крепости. Невольно скотч поглядел на него. Похоже, подсознательно искал поддержки и одобрения. Семенов махнул ему, начинай, мол, «Поможет, если что», — подумал Скотч с уверенностью. «Это здорово».